Поэтому ленинская дипломатия строится на совершенно иных принципах. Чтобы быть дипломатом, надо прежде всего освоить теорию и искусство марксизма-ленинизма. «Ладно», — прервал его Хрущев, — «дипломаты у них хорошие, не хита нашим». И он прошелся недобрым взглядом по своей дипломатической рате, как-то разом поскучневший. Давайте лучше посмотрим, где мы очутились и что нам дальше делать. Отказ от дальнейших шпионских полетов мы у них вырвали. Это наша победа. Если мы теперь опубликуем наше заявление, то и американцам придется опубликовать свой ответ. В молчанку им здесь не сыграть. А если упираться станут, то мы их подтолкнем к этому И сами все опубликуем. Печать у нас боевая. Тут его монолог прервал Малиновский. Никита Сергеевич, американский президент говорил не об отказе, а о приостановке шпионских полетов. Через полгода его сменят. А что тогда? Начинай все сначала. Извинений он нам не принес. А о том, чтобы наказать виновных, и речи нет. В общем, задачу, поставленную нам президиумом, мы пока не выполнили. Громыко попробовал вернуть разговор в прежнее русло. Это правильно, Родион Яковлевич. Признание Эйвенхауэра скорее полупризнание. Но ведь в дипломатии все происходит не так, как в танковом наступлении. Здесь все строится на полутонах. Заявление об отказе от полетов, сделанное даже в такой неполной форме, — важное достижение. Теперь, отталкиваясь от него, нам нужно расширить занятый плацдарм и добиваться дальнейших уступок от Эйзенхауэра. Тем более, что он сам предложил начать двусторонние переговоры. Значит, есть у него что-то еще за душой. «Где он может уступить?» Не угадал Громыко настроений хозяина. Колоса посмотрел на него Хрущев и бросил. «Прав Родион!» «Это не признание, и даже не полупризнание, «а самая настоящая увертка от признания!» «Нас такое заявление удовлетворить не может!» «Прислужников империализма, может быть, оно и удовлетворит!» Империалисты привыкли делать так, как поступали в старину русские купцы. Мазали лакеем губы горчицей, а те говорили им спасибо и низко кланялись. Но мы с оскорблением ныряться не будем. У нас есть гордость и достоинство. Думаю, нам спешить некуда, день еще большой, да и завтрашний тоже. Сегодня мы всю вину свалили на американцев». Теперь ответ за ними. Если есть у них что за душой, как-нибудь на божий свет выплывет. Если не сами принесут, а через Макмиллана передадут. Он сегодня уже очень убивался, что встреча к дну идет. А если американцы с повинной не придут, этому совещанию не бывать. Вот наша тактика. Она же и стратегия. После этого... Никита Сергеевич заявил, что пойдет соснуть часок. А в это время в особняке американского посла на улице Иена происходили следующие события. Подъехала вереница машин, и взбешенный президент буквально ворвался в дом с криком «Можно подумать, что это мы виноваты в том, что произошло в Венгрии!» Видимо, напряжение трехчасовых переговоров, и он дал теперь волю чувствам. Обычно спокойный и доброжелательный, Эйзенхауэр бежал вверх по лестнице и выкрикивал «Я сыт по горло! Я сыт по горло!» Больше всего его возмущало бесстыдство и притворство Хрущева. «Да он просто сукин сын!» — прочитал президент. «Приехал в Париж?» позиции бескомпромиссной и оскорбительной для Соединенных Штатов –